Сура Аль-Аср. «Предвечернее время. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение».